Часть первая, в которой мы говорим об отношении к деньгам, развенчиваем вредные установки и заряжаемся мотивацией. Начнем с небольшого теста. Он с терапевтическим эффектом. Внутренняя работа начинается уже во время ответов на вопросы. Если вы почувствуете раздражение, возмущение или досаду, значит процесс пошел, и вы готовы что-то менять. Ответьте на вопросы, их 15. За каждый положительный ответ начисляйте 1 балл. Я знаю, сколько у меня денег, сколько долгов и сколько стоит мое имущество. Я знаю суммы своих расходов по основным статьям. Я знаю, сколько денег мне надо ежемесячно, чтобы жить комфортно. Каждый месяц я составляю бюджет доходов и расходов и стараюсь его придерживаться. Я откладываю часть своих доходов. У меня есть конкретная финансовая цель с суммой и сроками. У меня есть план Б на случай увольнения, болезни или развода. У меня есть свое жилье. У меня нет долгов по кредитной карте. Одалживая деньги друзьям и близким, Я не стесняюсь уточнить дату возврата. Я могу удержаться от покупки ненужной вещи. Я знаю, что такое волатильность, торговая война и бюджетное правило. Если я чего-то не понимаю, то не смущаясь, задаю уточняющие вопросы. Я регулярно прохожу курсы и семинары по управлению личными финансами. Финансовое благополучие – один из моих приоритетов. А теперь посчитаем результат. 12 баллов и более. Отлично, да вы уже девушка с деньгами. Подарите эту книгу подруге, и у вас появятся новые темы для разговоров. От 7 до 11 баллов. Могло бы быть и лучше. Вы на верном пути, но пока делаете недостаточно. Меньше 6 баллов. Дальше так жить нельзя. Благодарите судьбу за эту книгу. Пообещайте мне прямо сейчас, что возьмете на вооружение все описанное в следующих главах. Деньги в России. Если результат теста у вас не слишком высок, вы не одиноки. В России вообще низкая финансовая грамотность. Мы беспечно и легкомысленно относимся к деньгам. Христоматийный русский авось – вот наша базовая финансовая стратегия. И она воплощается в грустной статистике. Две трети россиян не имеют сбережений, вообще никаких сбережений, живут впритык от зарплаты до зарплаты. Любая внезапная неприятность, а неприятности всегда внезапные, сокращение, перелом руки, поломка холодильника пробьет серьезную брешь в бюджете и придется обращаться за кредитом. 44% россиян имеют хотя бы один кредит или заем, по данным Фонда общественного мнения. А средний размер кредита наличными в 2018 году составил 264 тысячи рублей, данные ОКБ, Объединенного кредитного бюро. Все это на фоне средней зарплаты 43 тысячи рублей, и ситуация ухудшается. За 2018 год объем кредитов вырос на 22%, а сбережений всего на 9,4%. Вы видите позитивную динамику? Я тоже не вижу. 30% не понимают, что высокая доходность означает высокий риск, по данным Фонда общественного мнения. Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск. Это закон. Но нам он не нравится. Мы хотим все и сейчас. Поэтому россияне вкладывают деньги в пирамиды, где обещают 600% годовых или отдают сбережения в управление неким инвестиционным группам, которые гарантируют 20% за два дня. Девушки, такая доходность бывает в казино. Вы бы поставили все деньги на рулетку. 40%, так сказать, инвестируют в дорогостоящие покупки, по данным Фонда общественного мнения. Этой темы мы еще коснемся подробнее. А пока просто запомните, дорогой автомобиль – это не инвестиция. Золотые серьги – не инвестиция. Шуба – представьте себе, тоже не инвестиция. Такие покупки не принесут вам прибыли, а еще они изнашиваются, ломаются и выходят из моды. Отбросим иллюзии. Это просто расходы. 62% считают, что их благополучие – это ответственность государства, данные Левада-центра. Надеюсь, вы не разделяете такого крайне наивного заблуждения, иначе бы вы не купили эту аудиокнигу. Все в наших руках, говорила великая Коко Шанель, поэтому их нельзя опускать. И эта фраза как нельзя лучше подходит для финансовой стороны жизни. Если все перечисленное не убедило вас взяться за ум, я уж и не знаю, что еще добавить. Хотя нет, знаю. 50% браков заканчиваются разводом, и 70% отцов не платят алименты на детей, по данным Росстата. Эта информация специально для тех, кто рассчитывает решить все финансовые проблемы удачным замужеством. Вот теперь и правда все. Зачем? Деньги – это ресурс. Вы получаете их, обменивая на свое время, способности и навыки, и было бы неплохо применять их с пользой для себя, так, чтобы они служили вашим интересам и достижению ваших целей. Обидно, если как американские индейцы – вы обменяете золото на стеклянные бусы, то есть свое время и силы, на шкаф, забитый ненужными вещами, на продукты, выброшенные в мусорное ведро, на косметику, которая скоро за ненадобностью переедет в косметичку к маме или сестре. Деньги должны работать на достижение ваших целей. Как это бывает? Вы увидели в Инстаграме фотографию знакомой в новом греческом отеле или в миланском магазине, или на курсах ораторского мастерства. Идете просто посмотреть и почитать отзывы, а через полчаса обнаруживаете себя с купленным абонементом, бронью или собранной сумкой. А ведь вы давно хотели поехать, наконец, на спа-курорт, выучить испанский, пройти чекап и отвезти маму на море. Но, увы, на эти желания денег снова не осталось. Я уж не говорю про масштабные будущие задачи вроде домика у моря или образования детям. Расходы бесконечны, а доходы ограничены. Кажется, очевидная истина, но мы как будто не хотим с ней соглашаться. Если пустить бюджет на самотек и не принимать осознанных решений насчет того, как потратить деньги, за вас с этим успешно справятся реклама, друзья, менеджер банка, коллеги или родители. Сестра зовет в магазин за новым платьем к вечеринке. Родители твердят, что пора бы купить квартиру. «Ведь ты этого достойна!» – добивает рекламный плакат. «Как соблюсти баланс?» «Как научиться лавировать между сиюминутными желаниями и долгосрочными планами?» «Решение есть, и вы его знаете!» «Планирование бюджета и осознанное потребление!» «Да-да, я знаю, у вас сразу зубы свело от скуки!» «Как сводит их и от другой бесспорной истины!» «Чтобы похудеть, надо меньше есть!» Что ж поделать, если только это и работает, как с похудением, так и с деньгами? Когда вы возьмете финансовый руль в свои руки, вам станет гораздо комфортнее и спокойнее жить сейчас и смотреть в будущее. Вы представляете свои возможности и знаете цели. Отпуск в Италии этим летом, образование ребенку через 10 лет, загородный дом к 60. Приятно осознавать, что на непредвиденный случай деньги есть – И на отпуск отложено, и на юбилей мамы останется. А заодно вы уверены, что вам завтрашний не придется отдавать долги, которые вы могли бы наделать сегодня. Наоборот, вы будете получать проценты от инвестиций и жить в свое удовольствие. Представьте, как снижается ежедневный стресс от беспокойства о будущем. Мало нам экологии, рабочих авралов и родительских собраний. Давайте хотя бы в деньгах наведем порядок. К тому же стресс – причина старения. Считайте, что таким образом вы вкладываете время и силы в собственную красоту и молодость Да, для этого придется поработать Разобраться, научиться, наделать ошибок в первое время Но оно того стоит Постепенно вы начнете понимать, что к чему Инвестиции перестанут быть абстрактной категорией А воплотятся вполне реальными процентами по депозиту, возвратами кэшбэка, полученными дивидендами И финансовые новости для вас будут уже не китайской грамотой, а захватывающим действом. К вам начнут обращаться за советом подруги. На встрече вы будете обсуждать не общих знакомых, а инвестиционные стратегии. Финансы – это огромный, интересный слой жизни. Зачем проходить мимо него? Наконец, разве вы не хотите показать здоровый пример детям? Часто повесть о собственной финансовой беспомощности мы начинаем с «Нудной песни», «Родители не научили, не показали, не объяснили» или «В семье было не принято говорить о деньгах» или «Для мамы финансы это темный лес, она даже карточкой пользоваться не хочет». Пусть у ваших детей все будет по-другому. Вы же прививаете им любовь к овощам и к спорту, приучаете чистить зубы и говорить «пожалуйста». Точно так же привычка думать о деньгах пригодится им в будущем, сбережет нервы, время и средства». И вам, кстати, тоже. Вредные установки. Прежде чем перейти к решительным действиям, подготовимся морально и избавимся от ментальных сорняков, чтобы семена верных финансовых решений попали на подготовленную почву. Сорняки – это вредные установки, которые особенно крепко проросли в прекрасных женских головах. С деньгами и так связано много предрассудков, а с сочетанием женщины и деньги – особенно. Они удерживают нас от развития, от стремления к финансовой свободе, мешают поверить в собственные силы. И в результате умные, деловые, состоявшиеся женщины чувствуют себя беспомощными, когда дело касается личных финансов, сомневаются в себе, предпочитают прятать голову в песок или надеяться на чудо. Самое удивительное, что в эту ловушку попадают даже те, кто связан с финансами профессионально – «Несмотря на то, что у меня экономическое образование, я веду управленческий и финансовый учет компании, хорошо ориентируюсь в финансовых показателях, в личных финансах, я полный ноль, так как одно дело считать чужие деньги, а другое – приумножать свои». «Это разные навыки», – поделилась одна из клиенток на консультации. «Похоже, главная проблема в наших головах и ожиданиях. Мы заранее уверены, что финансы – не женского ума дело» поэтому я и написала книгу именно для женщин. Сама знаю, как нам непросто. Рассмотрим подробнее самые популярные установки. «Я далека от финансов», произносится со смущенной улыбкой. Подразумевается, понимаешь, бухгалтерия – это не для меня. Я легкая, спонтанная, я порхаю по жизни и не хочу копить на черный день. Еще вариант. «Я чистый гуманитарий, цифра не моя сильная сторона», И в этом случае тоже подразумевается, что быть расчетливым сухарем как-то не по-женски, что ли. Девушки, это чистой воды самообман. Невозможно отстраниться от денег. Это не ядерная физика, без которой большинство из нас прекрасно обходится. Каждый день мы совершаем сделки и принимаем финансовые решения. Так давайте делать это осознанно и с выгодой для себя. Женщинам плохо даются цифры. Еще один штамп – не имеющие оснований. Кто отличницы в школе? Девочки. А уж знания математики школьного уровня вполне достаточно, чтобы ловко управляться с деньгами и принимать верные решения в финансовой сфере. Когда я предлагаю девушкам сделать несложный расчет банковского вклада, они заранее извиняются, так как с окончания школы ничего не считали. Серьезно? А откуда же тогда вы знаете, что сумка в американском онлайн-магазине дешевле, чем у нас, даже со скидкой 30%? То есть с каким-то базовым математическим вычислением способности есть. Уверяю вас, большего и не надо. Достаточно здравого смысла и онлайн-калькулятора. Богатая женщина отпугивает мужчин. Кажется, здесь мы представляем пожилую богатую стерву. А представьте молодую звонкую красавицу, Кайю Гербер, например. Она отпугивает? Не думаю. Возможно, речь о том, что у девушки с деньгами вырастут и требования к мужчинам. Так и слава богу, найдете себе достойного спутника, а заодно деньги помогут дольше оставаться молодой, красивой и здоровой. Квартиру пусть купит муж. Так ответила мне одна девушка на предложение задуматься о покупке жилья. К сожалению, подобным образом рассуждает не только она. Зачем напрягаться сейчас, если еще можно надеяться на чудо? Тем более, когда и самой-то не очень верится, что это возможно. Одно дело заработать на сумку, другое – замахнуться на недвижимость. Но почему бы нет? Каждая из вас способна заработать себе на жилье. Возможно, на скромное, но все-таки ваше. Нужен лишь первый взнос, а дальше все дело сделает ипотека. И с этим лучше не затягивать. В 30 ты снисходительно смотришь на ипотечников. Бедняги, влезли же в рабство, ни путешествий, ни шоппинга. А к 40 видишь, что ипотеку бедняги давно выплатили, карьеру построили, путешествуют и живут в своей квартире, а вы опять меняете хозяина. А насчет мужа купит и отлично. Всем желаю мужа с квартирой. Но и собственное вам не помешает. Я купила студию в 28 лет. Через пару лет переехала к мужу, и мою квартиру стали сдавать. Это помогало выплачивать ипотеку. Потом продали ее и купили квартиру побольше. Мне это нравится. Думаю, я еще ни одну сделку с недвижимостью проверну». Цитата к месту. «Богатой можно считать ту женщину, у которой есть собственный дом, любимое дело и уверенность в завтрашнем дне». Лоис Франкел из книги «Почему хорошие девочки не становятся богатыми?» Один раз живем. Один раз, верно. Второго шанса отложить эту премию, обеспечить себе будущее, не будет. Эти же девушки часто говорят, в жизни надо все попробовать, имея в виду приключения и авантюры. А вы попробуйте откладывать деньги, попробуйте тратить меньше, чем зарабатываете, попробуйте купить квартиру и помогать родителям. «Ведь я этого достойна». Слоган, появившийся в 1971 году, до сих пор уверенно шагает по планете. Аплодисменты маркетологам компании «Лориаль Париж». Слоган обращается к женщинам, фокусируя их внимание на самих себе, на своей внутренней и внешней красоте, заставляя чувствовать себя более сильными и уверенными в себе, поясняют представители бренда. «Что ж, намерения самые благородные», Вот только мы привыкли таким образом оправдывать вещи, которые нам не по карману. Отпуск, на который еще не заработали, новый айфон в кредит. Ведь я этого достойна. Чего достойна? Платежей по кредиту? Съемной квартиры? Старости на шею у внуков? Нет, девушки. Мы достойны счета в банке, пассивного дохода, обеспеченной старости и своей недвижимости. Дорогие сумки – это инвестиция. Обратимся к словарю. Инвестиция. Размещение капитала с целью получения прибыли. Процентов, как банковский вклад, сумка не приносит. Значит, прибыль можно получить, только продав ее дороже, чем купили. Сумки действительно дорожают, и на этот трюк многие ведутся. Вот только продадите ли вы свою десятилетнюю старушку по цене новой? Очень сомневаюсь. Да еще придется торговаться, встречаться с покупателями, расхваливать товар. А акции, купленные 10 лет назад, сегодня за 3 минуты конвертируются в деньги. Но ради интереса я посчитала. Сумка «Шанель» 2,55 среднего размера в 1955 году стоила 220 долларов, а в 2019 уже 5900 долларов. В среднем цена росла на 5,3% в год. Индекс S&P 500, отражающий стоимость акций крупнейших американских компаний, рост в среднем на 7,3%. То есть инвестиции в акции все-таки выгоднее. Не в деньгах счастье. Богатство не связано с уровнем счастья. Богатые тоже плачут, как говорится, да. Большие деньги для счастья не нужны, а вот небольшие и регулярные обязательны. Существует определенная сумма. Если ваш доход ниже, счастливой быть сложно. Ее вычислили. Это 80 тысяч долларов в год для американца и 70 тысяч рублей в месяц для россиянина. Необходимый минимум, чтобы забыть о выживании и начать жить. Подумайте, многие ли наши пенсионеры располагают таким доходом, а вы еще можете успеть организовать его себе. Планировать бесполезно, что там будет через 20 лет. Многие считают, что планировать а. финансы, б. в России – Совершенно бессмысленно. Слишком уж нестабильная обстановка. И пережитые кризисы не добавляют уверенности. Однако, кто держал сбережения в долларах, тот благополучно преодолел и 1998, и 2014 год. Кто понимал, как устроен рынок ценных бумаг, купил в 2008 году подешевевших акций и заработал 200% за год. Кто откладывал деньги, тот успел купить квартиру на падении рынка в 2008 или взял выгодную ипотеку в 2018 году. Кто интересовался финансами, тот воспользовался банковским вкладом со ставкой 19% в 2015 году. И так далее. Наверняка вы вспомните пару знакомых, у которых, кажется, всегда есть деньги. И на отпуск, и на новый смартфон, и на образование детям. В советское время такие люди умудрялись купить машину и построить кооперативную квартиру. В наши дни они инвестируют в ценные бумаги, покупают недвижимость и запускают успешный бизнес. Эти люди не боятся планировать, готовы рискнуть и рассчитывают на себя, а не на государственную пенсию. Давайте беспокоиться не о грядущих изменениях, а о том, что всегда будет востребовано. И через 20 лет все так же будут актуальны сбережения, доходные активы, способность оценивать риски и принимать верные финансовые решения. Надо не меньше тратить, а больше зарабатывать. Популярный контраргумент в ответ на предложение аккуратнее относиться к расходам. Популярный, но одновременно и неверный. Во-первых, меньше тратить и больше зарабатывать почему-то считаются понятиями несовместимыми. Да зарабатывайте, пожалуйста. Кто же мешает? Я лично двумя руками за, у меня и план есть, но только вот не всегда и не у всех получается это сделать. Во-вторых, звучит как призыв тратить все, что есть. Буду больше зарабатывать, чтобы больше тратить, а оценивать расходы и оптимизировать бюджет не буду. В-третьих, потратить можно только то, что есть, то, что вы уже заработали, а не то, что вы можете, планируете или надеетесь заработать. Не будем делить шкуру неубитого медведя, а распорядимся тем, что уже есть. И распорядимся грамотно. Не надейтесь, что вот буду много денег зарабатывать, тогда и начну управлять. Большими суммами управлять еще труднее. Чтобы регулярно откладывать пять тысяч, нужна такая же дисциплина, как и для того, чтобы откладывать сто тысяч или управлять миллионным капиталом. С миллионами даже сложнее. Специально для приверженцев этой установки дополню. Майкл Джексон платил по 30 миллионов в год по кредитам и после смерти оставил долгов на 400 миллионов долларов. Уитни Хьюстон незадолго до смерти была на грани банкротства, спустив свое 100-миллионное состояние. Наше все Александр Сергеевич Пушкин после смерти остался должен 120 тысяч рублей. Это около миллиона долларов в современных деньгах царь выручил, заплатил его долги. Сделать прямо сейчас. Про философию маленьких шагов все помнят? Сделайте один маленький шаг уже сегодня. И еще один завтра. И еще один послезавтра. Отложите тысячу рублей. Зайдите в приложение банка и купите 100 долларов. Прочитайте любую финансовую новость. Обсудите с коллегой за обедом, ведет ли он бюджет. Запишите сегодняшние расходы. Зайдите на сайт Московской биржи в раздел мероприятия и запишитесь на любой бесплатный семинар по финансам. Сосчитайте недели до следующего отпуска и прикиньте, сколько надо откладывать в неделю, чтобы накопить нужную сумму в срок. Запишите пять вещей, которые вы хотели бы делать на пенсии, отдыхать в санатории, делать укладку в салоне, пить кофе в кафе и так далее. И прикиньте необходимый для этого бюджет. Посмотрите выступление на конференции TED об ограничении потребления. Less stuff, more happiness. Придумайте, как заработать 10 тысяч рублей до конца недели. Посчитайте, сколько вы зарабатываете в час. А в год запишите 30 вариантов фразы «Деньги – это».